Социально-экономическое и политическое развитие в первой половине XVIII века. С конца XVII – начала XVIII века, особенно при Карлии VI, австрийский абсолютизм начинает проявлять заботу о развитии промышленности. Широкое распространение получили идеи меркантилизма. При этом решающее значение имели нужды армии, фискальные соображения. Последние лежали в основе политики централизации, направленной на упорядочение и систематизацию налогового и военного дела путем ограничения прав сословных собраний земель, на ограничение монополий цехов, мешавших развитию мануфактур, которые основывались казной и крупными землевладельцами. В конце XVII-начале XVIII века все большее развитие получает помещичье предпринимательство и крестьянские промыслы. Рассеянная мануфактура вошла в быт деревни. С начала XVIII века ускоряется развитие мануфактурного производства. в том числе и централизованных мануфактур. Его центрами становятся Силезия, Чехия, Нижняя и отчасти Верхняя Австрия. Льно ткачества, выделка хлопчатобумажных тканей и шерсти были объявлены внецеховыми ремеслами. Предприниматели получали денежные вознаграждения. Несмотря на меры по развитию экономики, Монархия Габсбургов оставалась слабым по сравнению с рядом других европейских стран феодально-абсолютистским государством. Во второй половине 30-х годов XVIII -го века, в войне за польское наследство и в очередном столкновении с Османской империей, Габсбурги лишились Южной Италии, правда, приобретя Парму, Пьяченцу и Тоскану. И они смогли закрепиться в Северной Италии, а также всех территорий на Балканах, полученных после предыдущей войны с турками. Народы Балканского полуострова начинали понимать, что помощь в освобождении от Османского ига надо ждать не от Габсбургов, а от России. Для Карла VI, не имевшего мужского потомства, первостепенную важность приобрело обеспечение наследования престола по женской линии. Карл сумел добиться официального принятия прагматической санкции закона о неделимости владений Габсбургов и о наследовании их по женской линии. Сначала сословными собраниями земель им подвластных а затем иностранными дворами. Но войны за австрийское наследство после смерти Карла VI избежать все же не удалось. Она началась в 1740 году, как только на престол взошла его дочь Мария Терезия. Пруссия захватила Силезию, а французские и баварские войска заняли Чехию, Тироль, и Верхнюю Австрию. Императрица обратилась с просьбой о помощи к сословиям Венгрии и получила ее. В результате она сохранила трон, но Габсбурги потеряли Силезию, Пьяченцу и Парму в Италии. Габсбургская монархия болезненно переживала потерю Силезии, богатейшей и высокоразвитой провинции. откуда казна получала львиную долю своих поступлений. Сразу же после окончания войны в 1748 году Венский двор приступил к планомерной консолидации своих владений, сделав особый упор на экономическое развитие наследственных земель, в особенности Нижней Австрии и Чехии. В начале 70-х годов XVIII века В чешских землях было уже 32 мануфактуры, собственно австрийских 26, в Венгрии – 19. Политика просвещенного абсолютизма Период правления Марии Терезии 1740-1780 годы и ее сына Иосифа II 1780-1790 годы принято называть временем просвещенного абсолютизма. В эти десятилетия были проведены реформы, затронувшие едва ли не все сферы материальной и духовной жизни общества, аграрные отношения, ремесло, торговлю, промышленность, церковь, школу. Страница 137. Целью этих реформ было превращение империи Габсбургов в централизованное государство с достаточно развитой экономикой, хорошо налаженной администрацией и армией. Мария Терезия прислушивалась к советам сторонников просвещения, если находила их полезными для интересов Габсбургов. Ее реформы представляли собой умеренный вариант политики просвещенного абсолютизма. Иосиф II в проведении реформ готов был идти даже наперекор собственному классу, в интересах которого в конечном счете действовал. Император проводил реформы против воли дворянства и духовенства, но не вопреки их классовым интересам. Лишив сословия прав утверждения, распределения и взимания налогов, обложив дворянство налогами, изъяв из его ведения осуществление исполнительной власти на местах, а также создав специальные учреждения центральной власти, придворные канцелярии палаты, государственный совет и так далее Мария Терезия и Иосиф II существенно продвинули вперед дело сплочения провинций и земель своей монархии, в первую очередь австро-чешских провинций, где было проведено большинство реформ. При этом Иосиф II стремился к насильственной германизации угнетенных народов своей монархии. в 1784 году Было предписано вести дело производства во всех учреждениях только на немецком языке. Аграрные реформы были вызваны многими факторами. Потребностью мануфактур в рабочих руках, стремлением правительства к поддержанию жизнеспособности крестьянского хозяйства, главного источника получения налогов и рекрутов. Большую роль в переходе в 60 годах XVIII века к реформированию аграрных отношений сверху сыграли непрекращавшиеся крестьянские выступления. Крупнейшим из них было восстание в Чехии в 1775 году. Абсолютистское государство вмешивалось во взаимоотношения помещика с крестьянами, определяя максимальные и минимальные размеры крестьянских наделов, объемы размера, причитающихся с них, феодальных повинностей и налогов. Помещику запрещалось самовольно сгонять крепостного с его надела или урезать последний. Была ликвидирована судебная власть помещика над крепостным, который получил право жаловаться в суд в случае конфликта с помещиком, В 1781 году был издан патент, указ, упразднивший личную зависимость крестьян. В 1785 году он был распространен на Венгрию. Аграрное законодательство просвещенного абсолютизма, отмена личной зависимости крестьян сыграли свою роль в развитии капиталистических отношений в габсбургской монархии. С 1783 по 1790 годы число занятых в ремесленном и промышленном производстве Нижней Австрии и Чехии удвоилось. Но реформы не затронули основу феодальной эксплуатации крестьян, сохранив помещичье землевладение. За свои наделы крестьяне должны были выполнять барщину различного рода феодальной повинности. К тому же, многие из этих реформ были после смерти Иосифа II фактически отменены. Таможенный устав 1775 года отменил внутренние пошлины на территории наследственных земель Габсбургов. С середины XVIII века правительство стало на путь протекционизма, добивалось максимального увеличения вывоза изделий при сокращении экспорта сырья. Однако возраставшие расходы на непомерно разросшийся армию и бюрократический аппарат вели к тому, что государство, не видя иного выхода из тяжелого финансового положения, увеличивала фискальный нажим на торговлю и промышленность, то есть душила то, чему покровительствовала. Иосиф II ограничил самостоятельность католической церкви в австрийских землях, частично секуляризовал церковные землевладения. Католическая церковь оставалась единственной государственной религией, но церковь и школа были подчинены государству. В 1781 году был издан так называемый толерантный патент, предоставивший свободу вероисповедания. Частично. Закон 1774 года положил начало созданию системы всеобщего школьного обучения. Для этой цели... Было использовано имущество ликвидированного незадолго до этого ордена иезуитов, а также многих закрытых монастырей. Страница 138. В 80-х годах XVIII века в австрочешских землях действовало несколько тысяч школ различных ступеней. Абсолютистское государство нуждалось в чиновниках, учителях, врачах, людях, способных работать в промышленности и коммерции. Поэтому были открыты новые учебные заведения, где преподавание естественно-научных дисциплин было расширено за счет богословских и гуманитарных. В Венгрия в период просвещенного абсолютизма сопротивлялась централизации, оберегая свою обособленность. Особое раздражение в Вене вызвал отказ венгерского дворянства признать принцип всеобщности налогообложения. Венский двор проводил по отношению к Венгрии откровенно дискриминационную таможенно-экономическую политику, постепенно превращая ее в аграрно-сырьевой придаток австрочерской промышленности, развитие которой всячески поощрялось. В 80-х годах 18 века взаимоотношения двора с Венгрией достигли крайней степени напряженности. Желая растворить ее в империи, Иосиф II перестал созывать государственные собрания, упразднил комитарскую систему, разделив Венгрию на 10 округов, попытался управлять ею при помощи австрийских чиновников. Официальным языком здесь он сделал немецкий. Он отказался короноваться венгерской короны и велел перевести ее в Вену. Этими действиями Иосиф II довел дело до открытого конфликта с венгерским дворянством. Трансильванское княжество в 17-18 веках В конце 17 века в ходе борьбы с турками Австрийские войска заняли находившуюся в вассальной зависимости от порты Трансильванию. По карловицкому миру 1699 года Трансильвания, в которой наряду с преобладавшим романоязычным проживало венгерское и немецкое население, была включена в состав габсбургской монархии. в качестве обособленного княжества с собственным внутренним управлением и особым представительством в придворных учреждениях. Экономическая и политическая власть в княжестве принадлежала имущему венгерскому дворянству комитатов, богатому патрициату саксонских городов и сакейской знати. Секеи, или сэклеры, одна из обособленных этнических групп, живших в горах венгров. Полностью была лишена политических прав восточно-романская народность, влахи, численность которой возрастала за счет притока населения из валашского и молдавского княжеств. В XVIII веке влахи составляли уже более половины населения Трансильвании. Не обладая собственным феодальным классом, они оставались бесправными и после присоединения княжества к владениям Габсбургов. Единственной социальной и в известной мере политической структурой, объединявшей влахов в Трансильвании и Венгрии Баната, была православная церковь. Но она в противоположность официально принятым религиям, католической и протестантской, считалась в Габсбургской монархии официально лишь терпимой. Католическая церковь, опираясь на государственную власть, осуществила религиозный раскол влахов, образовав униатскую церковь, уравненную в правах с католической. Однако, несмотря на то, что часть влашского духовенства приняла унию, подорвать позиции православной церкви не удалось. Православие, нередко именуемое влашской религией, способствовало сохранению влахами их этнокультурного облика, культурных связей с соплеменниками в дунайских княжествах и банате. Оно устояло отчасти благодаря давлению, которое оказывала на Вену Россия. Постепенно в среде влажского населения сформировалась верхушка из мелких дворян, торговцев, богатых крестьян, отличавшаяся не только более высоким имущественным, но и культурно-образовательным уровнем. В XVIII веке Впервые были выдвинуты влажские требования политического характера: отмена статуса терпимой нации, предоставление права занимать государственные должности, открывать школы. Но Трансильванское государственное собрание в 1744 году отвергло все петиции такого рода. Реформы Иосифа II Отмена личной крепостной зависимости, упразднение привилегий трех наций в Трансильвании 1784 год создали благоприятные условия для подъема национального движения влахов. Страница 139. В 1784 году под руководством Хории, Клошки и Кришана вспыхнула Крупные восстания крестьян-влахов, направленные главным образом против венгерских помещиков. К выступлению присоединились также венгерские крестьяне и горнорабочие. Восстание, в котором приняли участие около 20-30 тысяч крепостных, было подавлено с беспримерной жестокостью. Несмотря на проведенные Иосифом II реформы, тяжелая феодальная зависимость крестьян сохранялась вплоть до революции 1848 года. Развитие промышленной буржуазии из влахов было затруднено тем, что им не разрешалось иметь недвижимость в городах, вступать в цехи. поэтому влажская буржуазия формировалась преимущественно как торговая. Ввиду ее малочисленности и экономической слабости в развернувшейся с конца XVIII века национальной борьбе ведущую роль играла влажская интеллигенция, как светская, так и церковная. Важную роль в складывании идейно-культурных предпосылок буржуазной нации, в самом распространении национальной идеи сыграла Трансильванская школа, Мику, Шинкой, Майор и другие. Развивая язык и культуру зарождавшейся нации, обосновывая на историческом и лингвистическом материале теорию о чисто римском будто бы происхождении восточных романцев и их языка, эти просветители преследовали и политические цели, подготавливая идеологическую базу национального движения. Они зачастую идеализировали славное прошлое и односторонне рассматривали процесс формирования влахов как народности.